Глава 14. «Стой, Ярл, остановись!» — кричал мне здравый смысл. «Максим, одумайся, у тебя уже сейчас на всю монстрогвардию энергии еле хватает, а ты новую химеру подчинять собрался!» Бессознательное как могло боролось с моим сознательным. «Берестев, ну какой бобр! Ну в самом деле, у тебя даже негде поселить его! Не в центре же Москвы!» Логика пыталась вмешаться во все происходящее. «А чем ты его кормить будешь? Где ты на него столько деревьев найдешь?» Все еще сопротивлялись внутри меня остатки здравого смысла. Но на все эти вопросы, что возникали в моей голове, не менее быстро находились и новые ответы. И самый первый. «Надо!» «Ну, а если быть серьезным, источник мой тоже развивается. Так что я все равно не остановлюсь на этой моей зубасто-клыкастой гвардии мутантов» особенно при освоении земель Сибири. В Москве я бобра селить и не собираюсь. У меня там пока лишь маленькая усадьба со скромным парком. И даже если я присоединю участок соседа, все равно места будет не хватать. Но у меня есть еще Кощеевка. Вокруг нее уже можно что-то планировать. Ну а когда дойдет очередь до освоения дальних рубежей нашей родины, тогда и вовсе вопрос этот закроется сам по себе. С деревьями, конечно, беда. Но ничего. Эти ожившие деревья, или как их еще называют энты, по сути, слаборазвитые монстры. Интеллектом они не особо отличаются от любых других мутантов. Собственно, у них и мозга нет. Поэтому должно случиться нечто экстраординарное, чтобы у них развился полноценный разум хотя бы на уровне жужи. Ну и не такие редкие эти монстры. В Москве в магазине артефактов довольно много всего включало в себя древесину энтов. Просто надо поискать получше. В целом их тоже смогу привязать к себе, сделав фамильярами. Чем менее развиты мутанты, тем меньше сил нужно на привязку и поддержание их состояния. Думаю, если я возьму с десяток, то нагрузка не сильно вырастет. Проблем никаких не должно возникнуть. Посажу у пруда. Может, еще и разрастутся. Кто его знает, как репродуктивные свойства у оживших деревьев работают. Кучкованием они размножаются или семена разбрасывают. Проведу потом эксперимент. Ну и самое главное. Бобр подружился с Фомой. Вот они радостно обнюхали друг друга и подарками обменялись. Теперь сидят, грызут вкусняшки, общаются. Один пищал, второй укол в ответ. Вроде бы понимают друг друга. Во всяком случае, очень стараются, ведь оба разумные. В общем, какая-то связь у них наладилась, несмотря на языковой барьер. «Давай, пушистый, вербуй друга, чтобы в гости пригласить к себе в убежище можно было, и отправимся уже в путь». Бобр, конечно, постоянно дергался, внимательно следя за окружением, в том числе и за мной, но от Фомы не отходил. Я тоже следил за окрестностями, чтобы никто не помешал. Отгонял зевак и постепенно подходил все ближе. «Красной чертой для бобра стал метр. Как только я пересекал эту черту, он отползал чуть дальше. Приходилось останавливаться, чтобы не спугнуть его своей энергией. Если он почует угрозу и сиганет в воду, я его не достану. И подчинять силой не хотелось. Если он решит воевать и станет пятиметровым бобром, то разрушения будут такие, что мало не покажется» в общем я присел рядом и начал вместе с ними грызть морковку чтобы так сказать войти в круг общения этой парочки фома меня понимал и отвечал на мои вопросы а бобер внимательно следил за каждым моим движением со стороны конечно выглядело так что по мне психушка плачет дело сдвинулось с мертвой точки когда у фомы закончилась морковка он исчез в своем убежище чтобы найти еще вкусняшек и мы с бобром остались наедине Новый друг Фомы явно нервничал и ощущал себя не в своей тарелке. Пятился назад, поближе к воде. «Если хочешь, можешь с Фомой к нему в дом пойти. Вряд ли ты меня понимаешь, конечно. Но тебе лишь надо принять вот эту силу». Положил я рядом с собой сферу энергии, наполненную эфиром и окруженную плотной водной оболочкой. «И ты сможешь с ним быть, считай, не разлей вода». «Да, понимаю. Подождем». Появившийся Фома передал початок кукурузы своему новому другу или подруге, а увидев небольшую сферу эфира, радостно сгробастал ее и ударил в свою грудь, наслаждаясь волнами растекающейся энергии. Обман удался, и Бобер заинтересовался тем, от чего хомяк кайфует. Поэтому следующую сферу хомяк передал уже в лапки хвостатого, и тот повторил за ним, но вскрикнул от боли. «Понимаю. Держись. Сейчас пройдет. У тебя большой источник. Сейчас все сделаем. Фома, попробуй успокоить его». Начал я операцию подчинения незамедлительно, контролируя собственный эфир и направляя его по магическим каналам бобра к его источнику. Вливание прошло как по маслу. Стихия у бобра явно была водная, потому-то мой эфир без проблем смешался с его магией. Вскоре боль сменилась дискомфортом, и постепенно неприятные ощущения сходили на нет. Фамильяр привыкал. Наглаживающий голову бобра ассистент Фомченко тоже вносил свою лепту в подчинение фамильяра. Самое сложное — пробиться внутрь источника. Но пробивать — это, считай, мучить будущего фамильяра. Лучше, чтобы он сам активировал свою силу и запустил эфир внутрь. И тогда... «Ну вот, а ты боялся». Как себя чувствуешь? Теперь это твоя новая сила. Она такая же, как старая, только еще лучше и эффективнее. А еще ты теперь можешь пойти в гости к своему другу. Давай, беги отдыхать. Мы с тобой позже познакомимся». Максимально проецировал я дружелюбие, мысленно пытаясь словить волну бобра. Держался мой новый фамильяр за голову и нервно бил хвостом по земле. Все, уже пройти должно. Не переживай. И деревяшку свою не забудь». Разговор, конечно, как у душевно больного, с воображаемыми друзьями. Ну да ладно, дело сделано, а это главное. И пусть бобр особо на контакт со мной не идет, но всему свое время. Он умный, должен быстро понять, что к чему. Стоило бобру исчезнуть, как я поздравил лейтенанта Фомченко с очередной безукоризненно выполненной миссией и повысил в звании до капитана. Также ему полагалась награда, но какая? Сюрприз, даже для меня. Почему-то хотелось отлить орден в виде стального желудя и нацепить на его генеральский китель. Только думается мне, что он любому сюрпризу, который нельзя съесть, будет расстроен. Закончив с давно назревшим повышением, произнеся торжественную речь и для наблюдавших за мной местных жителей окончательно и бесповоротно получив титул «чудака», Я довольно потер ладони и направился обратно во дворец, с улыбкой смотря на удивленных наблюдателей, что с городской стены следили за приручением. «Удивительно!» «Поразительно!» Вероятно! «А куда они исчезли?» Вопросы и возгласы на болгарский лад окружили меня со всех сторон, и я позволил себе ответить на некоторые комментарии, демонстрируя свою открытость. Мои новые спутники уже собрались. Я увидел женщину невероятной красоты. Правда, она была невероятно усталой. Она стояла вместе с коляской и ее супругом, что раздавал указания по переноске багажа сопровождающим нас военным, которые проведут нас до ближайшего города, что находится под контролем болгарской армии. Тут же была и княжна. «Не дуйтесь вот так, ваше высочество!» «Фу!» — отвернулась она и вздернула носик, неся лишь небольшой чемодан с личными вещами. «Как-то мало. Очень мало». «Ну, это в сравнении с моим пушистым у которого в пещерах барахла столько. Если все вывалить во двор, то и двух шагов сделать не удастся». «Помочь вам погрузить чемодан?» «Нет, я сама понесу свои вещи». «А вы точно все взяли?» — с сомнением спросил я. «Лишь все необходимое, остальное приобрету по мере нужды», — ответила Барвара, и я лишь пожал плечами. «Навязываться точно не стоит». «Ну, тогда прощайтесь со своим женихом и родственниками и прыгайте в авто», — указал ей на подъехавший конвой из машин сопровождения. «За пределами города связь очень плохо работает». «У меня нет жениха. Я свободная птица». С какой-то гордостью и вместе с тем плохо скрытой нервозностью ответила она, подходя к отцу. «Я тоже подошел попрощаться с правителем этих земель. Желаю вам победы в войне». А вам я желаю добраться до безопасных мест и всегда оставаться самим собой, молодой человек. Надеюсь, каждый из нас преуспеет, и мы еще успеем насладиться дарами свободной Болгарии. В вас верят ваши люди, ваши соседи, и я в вас верю. Сердца людей не то, что так просто сломить. Османы допустили ошибку, придя сюда, и вы с вашими людьми это докажете. До скорой встречи, ваше высочество. Береги мою дочь, она капризная. «Но это из-за того, что я ее баловал. Как доберетесь до Москвы, будет проще. На месте будет полно желающих составить ей компанию, так что докучать вам она долго не будет». «Что вы, никаких проблем. Если что, у меня у самого в Москве имение имеется. Буду готов оказать посильную помощь в случае нужды». Улыбнулся я, еще раз пожал руку князя и отправился в машину. Колонна наша была многочисленной вот сегодня взрывы и выстрелы слышны редко, но расслабляться никто не собирался. Разведка османов наверняка не дремлет. И вдруг архимаги налетят, желая похитить дочку князя. На выезде из города пришлось тормозить, чтобы разобрать препятствия на пути. Пока стояли, заметил краем глаза Ирисовых и Олега Демидова. Помахал в их сторону рукой, и мне ответило много других, поднятых в приветствии рук, но не Ирисовых. Глянул на эмблемы, украшающие сумки бойцов, которых здесь, на Северной городской площади, рядом с блокпостом, контролирующим въезд и выезд из города, было в избытке. Много тут знакомых боярских гербов. В основном, вассалы более крупных родов. Вообще, на битву за столицу Болгарии прорвалось и примчалось много, очень много добровольцев. Были и иностранные рода. Их геральдика я тоже интересовался, но в меньшей степени. Хотя одному гербу очень удивился. Французские ухорезы, знаменитый в определенных кругах род, контролирующий несколько организаций наемников, которые сражаются в основном не во Франции, а в Африке. Их посылают туда, куда обычных солдат посылать жалко. Название ухорезы было неофициальным. Так их прозвали люди за варварскую привычку отрезать уши пленным, которых было решено не казнить. Воевали они с кем придется. Особенно жестокими были при подавлении мусульманских восстаний на северных территориях Африки. Там у Франции были свои точки интереса, сосредоточенные вокруг богатых месторождений ресурсов, в то время как остальная часть страны была формально независимой. А так как в самой Франции мусульман с каждым годом становится все больше, то внутри страны ухорезам стараются работу не давать. «Эти люди прекрасно обучены, наплевательски относятся к смерти, жестоки к себе и к окружающим. Хорошо, когда они сражаются за тебя. Плохо, когда против». Сегодня османам не повезло. Их клич о войне против неверных болгар, против угнетения мусульман на ее территории, что было, в общем-то, обычной ложью, сыграл с ними злую шутку. Хотя бы потому, что мусульман здесь и 2% не наберется от числа всех жителей. В общем, это сыграло против них. Фанатики привлекли фанатиков, и те прибыли сюда, чтобы убивать. Надеюсь, я не допускаю ошибку, покидая Болгарию. Не знаю, что творится в голове стамбульского огневика. Пускай он и дальше охраняет свой город. Надеюсь, так и поступит. Привлекать его своей персоной в эту войну слишком опасно. Для всех нас. А в Россию, надеюсь, он не сунется. Наконец, мы поехали дальше, в абсолютной тишине. Многие, если не все, были напряжены. Те, кто знал ценность груза, перевозимого колонной, не могли позволить себе расслабиться ни на миг. И подчиненным своим тоже не давали зевать. Благо, все обошлось. Мы добрались до очередного города, где наше сопровождение сменилось, и поехали под усиленным надзором к северным границам, приближаясь к Румынии. Заминка на границе была лишь формальностью — И спустя 10 минут нас пропустили. Колонна разделилась. Большая часть военных Болгарии вернулась обратно, чтобы воевать. А нас вместе с принцессой и пара машин сопровождения под мигалки авто довезли до столицы, где мы сделали первую остановку. Только заехали в отель, как генерал Семиторов позвал меня и сообщил, что ночевать мы здесь не будем. И вообще, остановка носит чисто формальный характер. «Водителя сменим, заправим полный бак, пересядем в одну машину тайно на парковке подземной и уедем отсюда как можно скорее. Так что быстро перекусываем и двигаемся дальше». «Не доверяете румынам?» — уточнил я. «Я вообще мало кому доверяю. А еще знаю наверняка, что разведка османов сильнее контрразведки Румынии. Чем дольше мы тут пробудем, тем больше вероятность, что турки спланируют и организуют какую-нибудь гадость». «Тянуть нельзя. Номера поменяем на местные. Я добуду. От сопровождения тоже отказываемся, чтобы внимание не привлекать. Поедем на джипе. Места всем хватит». «Вещи своим я оставлю второй группе, которая нас должна была до Москвы сопровождать. Это мои личные бойцы охраны. Пускай их и везут, привлекая всеобщее внимание». Я кивнул, согласившись, и позвал назад Фому, что уже отправился разведывать местность на предмет трофеев. Не до этого сейчас. На нашем джипе поменяли номера, скрутив их с ближайшего авто, что пылился на парковке, судя по виду, давно уже. Некрасиво, но что поделаешь. Импровизируем. И двинули в путь. Водитель и еще один охранник. Судя по всему, первый — элитный гвардеец, а второй — высший маг. Сам генерал тоже был непростым дядькой. Воин духа и высший маг. Сила воителя внутри него получила большее развитие, нежели прирожденные таланты мага. Редко. Такое бывает очень редко. Жена его маг, но не особо сильный. И ребенок их был магом. И Варвара тоже. В общем, ехал целый магический отряд. Один воитель и два фамильяра. Все места джипа были заняты. Выбирались мы из города по пробкам, из-за которых совершенно непонятно было, есть ли за нами хвост. Выехав и свернув на трассу, построили маршрут и двинулись по шоссе в сторону Польского королевства. Оттуда в Белорусское княжество и дальше уж рукой подать до Российской империи. Жаль, князь не рискнул на самолете их отправить. Провокации — дело такое, а в воздухе абсолютное доминирование османов» он решил ехать на авто значит едем на авто если все пройдет как надо и поляки не станут создавать проблем на границе то уже к вечеру может быть ночью мы будем в беларуси Там конечно трасса удобная на москву но сразу мы не поедем передохнем ребенок вон полдороги уже истерит ему надо нормально поспать помыться поесть и маме его нужен покой и отдых так что сделаем остановочку Дороги в Румынии, конечно, отдельный разговор. Словно по Сибири едешь временами. Если бы не следы людей, подумал бы, что и впрямь в отдаленные уголки России попал. Через какой-то лес выехали на мелкий блокпост, который, если верить карте, был погранпереходом. Удивились местные стражи границы знатно. Сперва даже слушать не хотели, разворачивали нас. Ой, как удалось объяснить, кто мы и с какой миссией едем, кого сопровождаем. Им пришлось все-таки сделать звонок в главное управление, и там подтвердили, что такой запрос был. И даже Семиторова к телефону позвали, спросив, все ли у нас нормально. Видимо, то, что мы уехали, не осталось для них незамеченным и чем-то удивительным. В конце у нас спросили, что с номерами на машине, и мы отмахнулись, сказав, что это прикрытие. В общем, все прошло как по маслу. А вот с поляками было сложнее. Они упрямо не хотели звонить в варшаву. Мол, мы вас не знаем, а вас не предупреждали. Этот погранпереход только для особых целей используется, и гражданским авто нельзя проезжать здесь. Полчаса руганий и споров, которые решила в итоге Варвара, позвонив на личный телефон принцесса Альжбетты, дочери польского короля. Там нашла свою матушку, там министра иностранных дел, тот главу королевской канцелярии а тот уже, в свою очередь, дозвонился до главы стражей граничных. И тот сам позвонил на пост местных, отчего те знатно прифигели. Пока им вставляли по первое число, защитники хреновы пропустили нас, вернув документы и пожелав хорошего пути. Вторую границу поляков преодолели в мгновение ока, несмотря на длинную очередь из автомобилей, что ожидали въезда. Послышалась родная русская речь от обладателей белорусских номеров, мол... «Куда вы, твари, лезете без очереди? Колеса вам попробиваю!» Но не успели местные жители приграничия, что зарабатывали на своих нехитрых перепродажах товаров, заблокировать нам проезд, как в нашу сторону выдвинулся автомобиль пограничников. Служевые быстро сопроводили нас до белорусской страны. Водички предложили, бутербродики. Сама любезность прям. Последняя за этот долгий день граница проблем не доставила депеша пришла из москвы в минск и оттуда сообщили что ждут высоких гостей с дипломатической миссией на недипломатических номерах в бронированном авто собственно мы такие одни были на границе ехали на черном тонированном джипе правда пока ждали начальника смены к нам успел подкатить какой то ушлый местный торгаш и спросил не везем ли мы сигарет и алкоголя если нет мол перекините по блоку и три литра крепкого спиртного А то у него лимит на человека закончился, и он на себя и своих друганов больше взять не может». «По-братски!» — был его железный аргумент. Я едва не согласился, но вовремя опомнился, что мы, вообще-то, скоро переедем границу, а он останется стоять в общей очереди. На мгновение представил, как принцесса проходит таможню, и усатый владелец металлодетектора у нее спрашивает. «Что везете? Чигареты, алкоголь, запрещенные вещества?» «Медицинские препараты, валюту, превышающую норму ввоза, холодное огнестрельное оружие, золото, бриллианты, магические артефакты». К слову, если бы он спросил меня, то на все ответ был бы положительный на все вопросы, если считать хомяка. Запрещенные к транспортировке вещества — это не только наркотики, но и зерна монстров. Так что да, я, пожалуй, выбил бы полный страйк всех возможных ограничений. Но меня не спрашивали, а я и не говорил. Фома вообще устал от поездки. Даже со скуки отправился Энто гонять вместе со своей бобрихой. Да, все ж девочка оказалась, как выяснил хомяк. Зачем он это спрашивал, понятия не имею. Но если он решит найти нижнее белье у бобрихи, я его обратно в лейтенанта разжалую за тупость. А если он сойдет с ума и задурит бедной девочке голову, заставит носить нижнее белье, что он свистнул то сразу в сержанта разжалую, — решил я и, забрав наши паспорта, вернулся в авто. Что ж, пора познакомиться с белорусским гостеприимством.